Екатеринбург. Население 1 миллион 350 тысяч человек. Уральский федеральный округ. Ельцин. С географической точки зрения границы Европы проходят по Уральским горам, в 1400 километрах на восток от Москвы, примерно в 40 километрах от Екатеринбурга. Довольно обширная территория России еще считается Европой. Что странно, учитывая, что, говоря «восточная Европа», мы думаем скорее только о Хорватии или Румынии. Однако сами географы до сих пор ведут споры о том, где пролегает восточная граница, в то время как местных этот вопрос не слишком заботит. Уральский федеральный округ так или иначе в основном воспринимается как часть России. Европа. На протяжении всей российской истории так называемый «старый свет» всегда служил предметом сравнения. Порой как образец для подражания и меры вещей, порой как конкурент, которого во что бы то ни стало надо превзойти. «В недавнем прошлом отношение к Европе резко изменилось», отмечает Лев Гудков, глава авторитетной социологической службы «Левада-Центр». Если в 1997 году 71% россиян считал себя европейцами, то в 2008 году таковых остался лишь 21%. А с началом Крымского кризиса о хороших отношениях к Западу и каком-либо принятии западных ценностей говорить уже и не приходится. Пришла пора распрощаться с надеждами на то, что Россия пойдет путем вестернизации, противостояние которой, как полагают некоторые, неизбежно приводит любое недемократическое государство к распаду. Россия, в свою очередь, ищет свой собственный путь. Я разговаривал со многими россиянами о Европе и был удивлен, узнав, что они критикуют Запад. Когда ты сам находишься в гуще событий, то не отдаешь себе отчет в том, что являешься частью динамично развивающейся системы, которая постоянно изобретает себя заново. Однако именно это бросается в глаза стороннему наблюдателю, и эти перемены не по нраву многим россиянам. Завзятые евроскептики расценивают происходящие перемены как отход от традиционных ценностей, например, семейных, караул, гомосексуалисты, и от собственной культуры. Караул, беженцы, мусульмане. Для них Европа это ни что иное, как бездушная власть, выстроенная без намека на мораль и увлеченность, которая, несмотря на собственные ошибки, норовит получать других, прикрываясь интересами всего человечества. Кроме того, Многим не нравится, что Европу связывают тесные отношения с США. Причем влияние США сильно преувеличено. Правда ли, что Ангела Меркель получает указания напрямую из Белого дома? Спрашивает меня хозяин очередного дома, где я остановился. Не один раз меня звали переждать тяжелые времена в Волгограде или Новосибирске. Люди, живущие в простеньких квартирках на 200 евро в месяц, Люди, у которых нет уверенности в том, что на следующее утро в их душе будет горячая вода, сопереживали мне. Ведь из телевизора они узнали, как плохо живется в Германии. Кажется, что с 1990-х, когда Европа приводила россиян в эйфорическое состояние, прошла целая вечность. В Екатеринбурге той эпохе посвящен музей Бориса Ельцина, в Ельцин-центре, на улице Бориса Ельцина. Первый президент России, избранный демократическим путем, провел большую часть своей жизни в четвертом по величине городе страны, в связи с чем в его честь на берегу реки Сети, был установлен памятник, который обошелся в сотни миллионов евро. Все Сетчатые стены и сплошное остекление музея символизируют стремление к открытости. С площади перед зданием видны купола храма Спас на крови, расположенного на другом берегу, на том самом месте, где в июле 1918 года расстреляли последнего русского царя Николая II вместе с семьей. Всего два километра отделяют памятное место, возвещающее начало коммунистической эры от памятника тому, при ком наступил ее закат. Экспозиция музея начинается с кинозала. На огромном экране крутят мультфильм, на создание которого ушло немало сил. Тысячи лет российской истории показываются за 8 минут. Начиная с Ивана Грозного и заканчивая все тем же Николаем II, что Петр Великий, что Брежнев, все без исключения правители выглядят будто финальные боссы в компьютерной игре. Женский голос вещает о мрачных временах сталинского владычества, когда за годы репрессии страна потеряла от 10 до 20 миллионов человек. Ближе к концу на экране появляется Горбачев, за рулем крана с шаром-бабой, выяснившей, что система не поддается реформированию. Ее нельзя перестроить, ее можно только сломать. На последнем кадре 10 важнейших правителей прошлого выстроены в ряд. Ельцин стоит справа, там, где началась история новой свободной России. Видео примечательно тем, что акцентирует внимание на зверствах. Такая подача материала расходится с российскими учебниками истории. Экономические успехи в эпоху Сталина не упоминаются вовсе, а Ленин изображается искусителем, который наобещал людям светлое будущее, вместо которого наступила эпоха террора и насилия. На этот жуткий ролик консервативно настроенные журналисты отреагировали весьма бурно и, упрекая, дошли до того, что начали подозревать причастность к этому американских пропагандистов. Критиковавшие выставку считали абсурдом проводить здесь ежедневные экскурсии для школьников. Онлайн-версия видео, доступная на YouTube, собрала всего 70 лайков, в то время как более 750 человек поставили большой палец вниз. В свою очередь, Ельцина выставляют мессией, причем довольно забавным образом. Подобно семи дням творения, на выставке показаны семь важнейших эпизодов из жизни президента, сопровождаемых фотографиями и видеозаписями, а также свидетельствами его соратников и экспертов. Вот слово берет историку и утверждает, что Ельцин признал, что было ошибкой начинать войну в Чечне, хотя, как позднее показала история, он все-таки поступил правильно. Таким образом вырисовывается образ государственного деятеля, который в тяжелые времена принимал дальновидные и, так или иначе, всегда верные решения. В качестве доказательства на всеобщее обозрение выставлена копия Конституции, которая вступила в силу в конце 1993 года после референдума. Юная рыжеволосая посетительница музея приходит в крайнее раздражение, читая статьи по порядку. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Еще как может. Бесплатное высшее образование? Вранье? Свобода мнений? Ничего подобного. Свобода выбора сексуальной ориентации и равенства полов? Нет и еще раз нет. Сегодняшняя реальность оказалась весьма далека от этих идеалов. Особенно колоритны такие экспонаты, как самый обычный троллейбус — Ельцин был близок к народу и иногда пользовался общественным транспортом — или продуктовый магазин образца кризисных 1990-х. В нем предлагалось всего два вида товаров — консервированная морская капуста, выстроенная пирамидкой, и березовый сок в банках. День седьмой являет взору воссозданный кабинет главы государства. На кожаном кресле висит пиджак, на столе выстроились в ряд четыре телефона. В интерьере преобладают бежевые и светло-зеленые оттенки, в связи с чем сюда идеально вписывается новогодняя елка, украшенная мишурой. Этот кабинет это деревце знакомы каждому россиянину по историческому моменту, которые передавали по телевизору 31 декабря 1999 года. В ту ночь, заметно нервничающий, одышливый президент объявил, что покидает свой пост. Почил в день седьмой от всех дел, так сказать. Сделал все, что мог, а теперь настало время его молодого преемника. Он извинился за надежды, которые не смог оправдать, и провозгласил Владимира Путина, исполняющим обязанности президента, и самым достойным кандидатом на грядущих мартовских выборах, закончив своё выступление словами. «Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас, будьте счастливы! Вы заслужили счастье! Вы заслужили счастье и спокойствие! С Новым годом! С Новым веком, дорогие мои!» Дмитрий Киселёв, директор Государственного информационного агентства «Россия сегодня» которого часто называют главным кремлевским пропагандистом. Если на немецком телевидении воскресными вечерами в сериале «Место преступления» ищут убийц, то в его передаче под названием «Вести недели», выходящей в то же время, злодеями выступают политики с Запада. Киселев, как ведущий, любит вести себя провокационно, позволяя себе громкие заявления. Однажды он сравнил Обаму с обезьяной, в другой раз Путина со Сталиным, в хорошем смысле, а как-то объявил Россию единственной страной, которая может превратить США в радиоактивный пепел.